Шорохов изучил отпечатки на глине и, разыскав самые первые, отряхнул брюки. Возвращаться к мадам Криковой не хотелось, но выбирать было нечего. Олег отстрельнул окурок и, проследив за тем, как он катится по глине, достал синхронизатор. Уже набрав новую дату, он вспомнил, как сюда попал. Тогда он сомневался, что можно поймать конец периода случайно, наугад. Теперь было ясно, что он ничего и не ловил, а просто уперся в барьер. Граница расположилась подозрительно удачно, на последней минуте декабря. Это не могло быть природным катаклизмом, природе начихать на календарь и Юлианский, и Григорианский, и любой другой. У нее свои способы разметки времени. Значит, то, что произошло, сделано человеком, и значит, Это можно компенсировать. Вот только нужно ли это ему, Олегу Шорохову, он не знал. Все его прошлое и будущее вполне укладывалось в столетнюю зону ответственности. А жить вечно он вроде и не собирался. «Вы, Шорох, способны на большее», — с укором произнес Федяченко. По своим субъективным часам Олег провел в барьере не так уж и долго. Но по количеству впечатлений эти 40 или 45 минут можно было приравнять к суткам, а то и к неделе. На пустыре его отсутствие длилось долю секунды, и кроме охранников этого никто не заметил. Крикова, не отрываясь, смотрела на отца. Федяченко был слишком увлечен своей речью и своим пистолетом. Телохранители тоже вряд ли поняли, что случилось. Пока сигнал путешествовал по зрительному нерву, пока мозг подбирал адекватный ответ, Шорохов уже появился вновь, в сантиметре от того места, где он исчез, в слегка изменившейся позе и с открытым синхронизатором. — Коппер такого класса, как вы, не должен недооценивать чужого интеллекта, — назидательно продолжал Федяченко. — О, собрались сбежать, Шорох? — Не думаю, не думаю. Он снова повел стволом. Охранники оружием не размахивали, но угроза от них исходила не меньше. Опасность схлопотать обещанные дырки, если не три, так две, точно была все еще актуальна. Олег нарочито медленно закрыл прибор и уложил его в ремень. «Вы меня неправильно поняли», — сказал он. «Кто же станет убегать от полутора миллионов?» Федяченко озадаченно перевел взгляд на старика у Волги. «Посмотрите, Шорох!» «Да я видел, видел!» Олег все-таки повернул голову и тяжело сглотнул. Между Криковым и третьим охранником стоял лис. «Вы справились блестяще!» Опять вспомнил Шорохов и обозлился. «Не на Федяченко, не на Лопатина, даже не на Лиса, на самого себя! Больше винить было некого!» Попался на предопределенность, как простой нарушитель. Что в этой операции могло быть блестящего, так это дебетовая карта, которую получит лис за предательство. И не исключено гранитная плита с надписью. Шорохов Олег Алексеевич, 1978-1978-1978-1978, хотя рассчитывать на такую роскошь не приходилось. Виртуальный старшина Хапин шутил про бочку с цементом. Олег уже не был уверен, что это шутка. Крикова опустила руку в сумочку и достала оттуда небольшой револьвер, кажется, из семейства Кольтов. «Папа!» — промолвила она с усилием. «Папа, встань вот здесь!» — она показала клону место за Линкольном. «И ты тоже, папа!» — обратилась она к Крикову прототипу. «Ты тоже сюда, ну?» Два старика медленно двинулись к одной точке. Отличить их можно было разве что по одежде. Натурального Крикова привезли в белой футболке и ярко-голубых джинсах, тогда как клон, поспешно собираясь к дочери, напялил серые брюки и клетчатую рубашку. «Сударыня, зачем вам двое?» — подал голос лис вам мы доверяем больше чем шороху отозвался фигяченко но не могу сказать что намного нужны гарантии оставьте фальшака женщина не удостоив его ответом подошла к близнецам те бестолково топтались и щурились на солнце они как будто и не догадывались к чему все идет помнишь помнишь папочка Крикова, теребя револьвер, заглянула в глаза, сначала к лону, потом прототипу. — Ты сделал мне больно, папа. Очень больно. Оба молча шмыгнули и потупились. Олег испытывал к мадам Криковой все большее отвращение. Семидесятилетняя вице-спикер Европарламента собиралась стрелять в двух стариков, тоже семидесятилетних. Что это было? Совпадение? или умысел не вполне здоровой бабы, он не знал. Внезапно он обнаружил, что у нее был и другой вариант. Надежный и логичный. Путь, по которому шли все нарушители. Путь человека, желающего что-то исправить. Раз уж Крикова договорилась с начальством, она могла организовать вторжение в свое детство. Либо самостоятельно, либо с теми же диггерами. Не убивать жалкого старика а предотвратить то, что он когда-то с ней сделал. Пока Шорохов не увидел ее лицо, покрасневшее и перекошенное в эстоме, ему ничего подобного и в голову не приходило. Мотивы нарушителей его интересовали лишь в части, касающейся самой операции. Теперь же он понял с поразительной ясностью, что целью Криковой было не исправление случившегося, а только месть. То, за что она ненавидела отца, была частью ее жизни, и менять она ничего не хотела. Третий человек в Европе. Фигура, от которой зависит функционирование службы. Олег смотрел на Крикову и думал о том, что нормальная женщина никогда бы не полезла во власть. А если бы и полезла исключительно из-за женского же легкомыслия, то вряд ли достигла бы успеха. Просто не хватило бы сил. да Нормальному человеку не должно хватить сил вскарабкаться так высоко. Одно честолюбие не поможет. Им хворают слишком многие. Кроме голой жажды власти, нужно что-то еще. Какая-то подпитка, какая-то большая заноза, особая пружина в мозгах. Ненависть. Мощная, как инстинкт самосохранения, и чистая, как первая любовь. «Ты помнишь, папа?» — кратчево сказала Крикова сразу обоим, точнее куда-то в пространство между ними. — Вы, уважаемые вы это прекратите! — подал голос один из двойников, тот, что был в джинсах. — Вон как тебя спасают, папа! — продолжала она, обращаясь уже лично к нему. — Ничего люди не боятся! — Только бы ты жив остался! — Крикова поднесла культ к груди и задумчиво покрутила барабан. «Мы с тобой ровесники, папа. Тебе повезло. Увидел дочку в старости. Другой бы радовался, чувствовал себя счастливым. Ты счастлив, папа? Почему же ты не спросишь меня? Не спросишь, счастлива ли твоя дочь?» «Надеюсь, копию-то она трогать не станет», — осведомился Лис. «Большой беды не будет». — ответил Федяченко. — Это ведь нужно еще выяснить, который из них клон. — Один к вечеру должен вернуться. — Вам не о чем волноваться, лис. — Живой человек — слишком серьезный фактор. Если он исчезнет просто так, без замены, через сорок лет вы не узнаете своего мира. — Не ваше дело, — прикрикнул Федяченко. — Заказ должен быть отработан безупречно. Вот что для меня главное. Шорохов все еще находился под прицелом одного из охранников. Второй, не значей, перевел пистолет на Лиса. Да так и оставил. Вмешиваться в разговор Олег не считал нужным. Действительно, преждевременная смерть любого человека – это катастрофа. Не в этическом, разумеется, смысле, а в причинно-следственном. Ничто не должно исчезать и появляться. Ни старик, ни младенец, ни мужчина 27 лет от роду. Олег вспомнил незнакомую бабку у себя дома. О том визите он не забывал ни на секунду. Но сейчас увидел его, отстраненного как бы чужими глазами. Он просто пропал. Из квартиры, из Москвы и даже из области. Этому могла найтись тысячи объяснений. И Олег уже принимался их перебирать. Но все они выглядели неубедительно. Все, так или иначе, касались службы. А она была отнюдь не всесильна. Она позволяла себе не считаться с законами государства, но и над ней, выше всякой конституции, стояла логика. Если кому-то понадобилось вычеркнуть опера Шороха из магистрали, служба обязана была отреагировать. Если же это вторжение совершено именно службой, то почему, уничтожив следы Олега, она не тронула его самого? Шорохов подумал что вопросов к Лопатину у него накопилось многовато. И в этот момент встретился взглядами с Лисом. Диггер Неграма не смутился. Еще бы, продал за хорошие деньги. «Прощай, папочка», — сказала Крикова, представляя ствол к колбу одного из близнецов. Старик зажмурился. На то, чтобы молить о пощаде, у него не осталось воли. Он вряд ли поверил, что немолодая женщина в строгом костюме — его родная дочь, но, видимо, хорошо представлял, за что эта самая дочь хотела бы его убить. Палец криковый на спусковом крючке, выжил свободный ход, курок вздрогнул и чуть оттянулся, удаляясь от капсюля. — Нет, — прошептала она, отпуская оружие. — Нет, нет! — Шорох бросил Федяченко. — У вас есть шанс реабилитироваться. — Пошел ты! Олег не стал себя ограничивать вводным словом и назвал полный адрес, даже с некоторыми излишествами. — Лиз? — Аналогично, — ответил тот, закуривая. — Старик, открыл глаза. Женщина ласково ему улыбалась и, ткнув второго револьвером в живот, выстрелила четыре раза подряд криков резко с шумом вздохнул как будто пули попали в него кон пошатнулся и рухнул поверил спросила крикова улыбаясь еще шире ты поверил папа ты думал я не смогу уважаемый лис позвала она не оборачиваясь ну хоть теперь то вы проясните кто это был копия копия слышал папа это была репетиция помнишь ты мне тоже репетицию проводил тогда ты помнишь или нет прости одними губами ответил он женщина покачала головой неутвердительно и неотрицательно пятьдесят пять лет из семидесяти папа вся жизнь и какое то прости «Так не бывает!» Крикова медленно поднесла к глазам отца и, любуясь его ужасом, задержала дыхание. «Ты наконец-то плачешь!» сказала она. «Я все-таки дождалась!» Этот выстрел прозвучал громче, чем предыдущие четыре вместе взятые. Старик откинул голову и повалился на спину. Теперь между ним и клоном не было ничего общего. Скрюченное тело, уткнувшееся лицом в землю, под которым влажно темнела большая лужа, и распластанные, словно в полете человек с входным отверстием над переносицей. — Господину Шороху тоже надо заплатить, — сказала Крикова сухо, — по-деловому. — С вычетом, за подлог. — Воля ваша, — Федяченко протянул Лису две карточки. — Мальчики, поедем уже пыльно. Перед ней открыли дверь, она подошла к Линкольну и, взяв револьвер за ствол, брезгливо отшвырнула его куда-то в сторону. Это было неосмотрительно, посетовал Федяченко, и двое из трех охранников без приказа ринулись за кольтом. Они бродили по кустам минут пять, перепачкали все брюки, но оружие так и не нашли. Крикова начала высказывать нетерпение, и водитель Длинно просигналил. Телохранители подбежали к машине и запрыгнули в салон. Последним погрузился тот, что следил за Олегом. Линкольн задним ходом откатил от черной Волги и, развернувшись, направился по извилистой дороге обратно. Лис почиркал с зажигалкой и приблизился к Шорохову. — Дай прикурить. — Астанар не трожь, — проговорил он буднично. Олег шагнул в сторону и хмуро посмотрел на два трупа. «Звони Лопатину!» – распорядился лис. «Кому? Лопатину? Да ты!» «А старухе в театр хорошо бы!» Зажигалка после десятого щелчка все-таки дала огонь, и он затянулся. «Могу поспорить, каждую фразу перед зеркалом шлифовала. Наверное, еще и с заряженной пушкой. И с надеждой, что случайно в себя выстрелит. Кстати, ствол-то они там не нашли!» — Да, мой френд подмигнул Лис. — Кто-то опередил, не иначе. — Ладно, ладно, мне он не нужен. Звони, говорю, Вениаминовичу, а то он волнуется. Олег, подозревая Лиса в блефе, набрал номер. Ответа он не ждал. Лопатина тут сейчас не было, соответственно, не было его телефона. Ответили после первого жигутка. — Шорох? Как там у вас? У нас хуже некуда. Угу, покури пока. Шорохов от растерянности вытащил пачку Кента. Лис стоял к нему лицом. Криковы, прототипы и клон, лежали за Олегом, и Диггер не мог их не видеть. Тем не менее, он увлеченно пускал кольца. — Полтора лимона тебе, френд, не обломится, — сказал он. — Значит, это байка. «Что, байка?» «Полтора миллиона евро, которые ты якобы получил. Держи!» Лис помахал зажатой в пальцах карточкой. «На этой пятьсот тысяч. Хотя основной кайф Крикова словила с твоей подачи. Без первого действия спектакль был бы скучнее. Она очень на него рассчитывала». «Так она что же? Она заранее знала, что я привезу копию?» Это знал даже Криков. — Какой из них? — жестко спросил Олег, оборачиваясь на трупы. — Настоящий, — ответил Лис. Шорохов лишь теперь понял, откуда взялось его спокойствие. — Лопатин подготовил двух клонов? — Трех. На случай еще более непредвиденных обстоятельств. Но эти-то предвидеть было легко. Крикова знакома со службой. Так что в подвохе не сомневалась. И ты ее не обманул. А ты? А мне пришлось тебя сдать, пожал плечами лист. Сдать и привести вторую копию. Пока тебя не сдал кто-нибудь еще. Но две трети мои, таков уж расклад. Бери, а то это не получишь. Олег механически забрал карту и сунул ее в ремень к синхронизатору. У дальнего выезда Раздалось шкварчание дизеля, и на пустырь вкатился оранжевый мусоровоз. За ним, ныряя на Рытвинах, ехала шестерка. Она остановилась рядом с телами, и из нее выбрался Василий Вениаминович. «Запасного куда денем?» – спросил лис. «Там уже», – лопатин махнул рукой на нечистый кузов МАЗа. С лисом он, как и прежде, держался холодно. Видимо, координатор все еще не забыл того случая когда по вине опера лишился должности. «Василь Вениаминович!» выразительно произнес Олег. «Вопросы потом, Шорох!» «Парализованный водитель Волги!» Уже начал шевелиться, и Лис пошел приводить его в чувство. То ли не хотел возиться с покойниками, то ли угадал приближение тяжелого разговора. «Ни хрена не потом!» взвился Олег. «Подло, Василь Вениаминович!» Я с завязанными глазами играть не намерен. Ох ты боже, а с какими намерен? И когда ты их себе развяжешь? Что вы этим хотите? Ты уж или догадывайся, или нет? В барьере был? Ну. В справочную звонил? Олег прочистил горло, но ничего не сказал. Моховы. Василий Вениаминович почесал под бородой и похлопал себя по карманам. Похожая фамилия, но другая, а Шорохова нет. Вернее, есть, и в большом количестве, но все не те. — Счета за мой телефон приходят вам, — упавшим голосом проронил Олег. — Если не тебе, то мне. Должен же их кто-то оплачивать. Лопатин раскрыл баночку с табаком и начал набивать трубку. — Да ты не напрягайся. Есть еще двадцать пять способов отследить твои брожения. Но специально я этим не занимался. Так уж всплыло. Очень приятно, вякнул Олег. А при тут Крикова? Притом, ты, Шорох, на грани срыва. Только сам этого не знаешь пока. А я знаю. И роль серьезней, чем кушать подано. Я тебе доверить не мог поди разбери, когда он у тебя наступит, — добавил шеф после паузы. — Срыв? — уточнил Олег. — А подробнее можно? — Нельзя. Подробно — это сразу все. И в итоге получим истерику. В барьере побывал? Хорошо. И квартирку свою поискал. Автобусы тоже искал на Щелковской. — Ну, ясно, ясно, — благодушно отозвался Василий Вениаминович. — — Звонки твои датированы июлем. Я уж сообразил, зачем ты туда лазил. — Не нашел автобус это Нет. — Так их и не было. — Так я в курсе, — подражая ему, заявил Олег. — Уже тепло, шорох. Смотри, только не обожгись. — Это что, угроза? — Забота. — Мне бы как-нибудь без нее, без заботы вашей, — пробормотал Олег. — Вот и я думаю. Когда же ты созреешь? Не ребенок ведь. От конца к началу идешь. Это правильно. Только медленно у тебя получается, шорох. Олег нахмурился. Хорошо бы, чтобы Лопатин еще и расшифровал. Лопатин, кажется, не собирался. Из кабины мусоровоза спрыгнули двое в засаленных комбинезонах. Один смахивал на местного оператора Алика, но вряд ли это был он. Мужчина дернул рычаг с круглым набалдашником, и в торце кузова раскрылась черная пасть. Второй, взяв клона за ноги, поволок его к машине. В Олеге боролось отвращение и циничное детское любопытство. Он все стоял и никак не мог решить, смотреть ему или отворачиваться. Когда второго клона, раскачав, забросили в контейнер, и скругленные створки начали наползать друг на друга, Шорохов отвернулся. Как будто от этого что-то могло измениться.